князь михайло последние ржавые намокшие листья подхваченные ветром низко кружились над землей липли к оцеревшим доспехам устилали обочины дорог и тонули в дорожной грязи затоптанные конскими подковами это и не нас на осенней порой когда хмури непогать разгулялись над разоренным усобицей тверским княжеством князь михайло Возвращался из Литвы во главе полков, данных ему Ольгердом. Своих ратьев Михаила Александровича была самая малость. Поход, хотя и без боев, был тяжким. Деревни спалены, а где и целы, так и Не обсушиться, не передохнуть. Урожай загублен, рожь или потравлена, или осыпалась на корню, так и не дождавшись серпа. Кое-где, навстречу войску, из лесов выходили ободранные, отощавшие с голодухи люди, падали на колени прямо в грязь, молили о помощи. Но ратьи шли мимо. Где там помогать? У самих припаса было в обрез. Князю Михайле и не подступиться. Ехал чернее тучи, глядя на это разорение. Не то что тверичи, но и литовские воеводы остерегались яростного нрава князя. Оказалось бы, чего литовцам страшиться, шли сажать его на Тверской стол. Однако нашелся человек, не испугавшийся княжей свирепости. Было то в двух днях пути от Твери. Ломая завалы валежника, на дорогу выбрался косматый старик, встал на пути княжьего коня, посмотрел вдаль, навстречу войску. Медленно ползла темная змея Рати извиваясь по изгибам дороги, то скрываясь в перелесках, то появляясь на пустых, побуревших прогалинах, то видимая сквозь сизую, по осеннему прозрачную поросль кустарника, над которой там и тут поднимались темно-зеленые, дремучие ели, а ветер все так же нес хлопья листьев, ребил воду в дорожных лужах. Старик стоял, тяжело опершись обеими руками, на суковатый посох. Одет он был совсем плохо. Почерневшая, прокопченная у лесных костров рубаха, во многих местах разодрана. В прорехе синело изможденное тело. Дед, видимо, уже давно голодал. Был он кожи до кости. Щеки провалились, лицо испитое, помертвелое. Только глаза горели живым огнем. Наехав на него... Князь невольно остановил коня. «Чего тебе, старик?» Дед медленно снял шапку, низко с поклонился, с трудом разогнул поясницу, выпрямился. Оказался он росту немалого и, несмотря на худобу, широк в плечах. Ответил тихо, с хрипотцой. «Монета для себя ничего не нужно. Я свое отжил и помирать собрался!» А потому и вышел к тебе на дорогу, княже Люди перед тобой трепещут Ибо человек ты лютый И сердце у тебя кельвиное Примечание Подлинный отзыв современников О князе Михайле Тверском Князю по душе пришлись такие слова Он хмуро, но со вниманием посмотрел на старика А тот продолжал Не обесуй, княже Правду матку резать буду «Судят тебя, Михаил Александрович, в народе, а некоторые и проклинают. Затеял ты в усобицу?» «Не я ее затеял», — отозвался князь. «Дядюшка Василий Михайлович всему виной. Не сидела ему в кашине». «Обожди, княже «Василия Михайловича ежели спросить, он по на тебя сваливать будет?» «Не в том суть. Усобица, княжий грех. Старинный, кровавый» и для народа привычный, не за неё проклинают тебя, по что сбежал в Литву, по что в свою бросил на разгрубление. Твое ли, рабье дело, у князя ответа спрашивать?» Князь прищурился, говорил с сдевкой и чуть кольнул коня шпорой. Но старик тонкими и сохшими пальцами, с трудом, но все же цепко ухватил коня под узцы. «Выслушай меня, княже!» «Не гневись! Моими устами народ говорит с тобой!» Старик вытянул худую жилистую шею и тихо с оглядкой, чтоб княжьи люди слов не услыхали, прошептал «Винись, княже, перед Москвой!» Князь даже в лице изменился, хотел что-то сказать, крикнуть, но старик все и без слов понял и повторил твердо «Есть на те вина, нет!» Все одно винись, ибо сил у тебя нет, чтоб с Москвой сладить. С Литвой без неё а быть веребитой лучше мирись. Князь несколько мгновений еще сдерживал гнев, потом, всадив шпоры в конские бока, сшиб старика и, не оглянувшись, рванулся вперед. С опаской, косясь на князя, воины объезжали распростертое в грязи тело. Страшен был княжий гнев, но затоптать старика люди все-таки не могли. В Твери. Холодный дождь шел всю ночь, не утих и к утру. На лужах под ударами тяжелых студеных капель вскакивали пузыри. К подумал, глядя на них князь, и на душе стало еще пасмурней. Вода в лужах, чёрная от гари, густо покрывавшая землю сожжённого тверского посада. Вокруг развалины голые печные трубы, чёрные стволы опаленных берёз, груды покорёженного огнём скарба. Но вот из-за развалин стали видны такие же чёрные, кое-где обгорелые стены Твери. Князь, не отрываясь, глядел на следы осады. Кровля на стенах и башнях пробита а местами и вовсе снесена, торчат обгорелые стропила, на бревнах стен застывшие потеки смолы, врата избиты местами в щепу. Неужели не устояли? Медленно, со скрежетом в поврежденных петлях, ворота открылись. Князь не дал выйти навстречу защитникам, помчался сам. Под сводом ворот стоял воевода. Конь фыркнул, наехав на него. Заплясал на месте. Воевода обеими руками снял шапку. «Будь здрав, князь Михайло Александрович! Весь град радуется тебя, встречая!» «Не пристало ныне радоваться!» Глухо откликнулся князь. «От Твери. Одни уголья остались!» Воевода ответила биженно. «Не Тверь спалили, посад! В том беды не чаю! Людишку зимой в землянках перебьются!» А если кто и помрет от хвори до сырости, но то божья воля. А град мы обороняли, животов не жалея. Град мы почти отстояли. — Как почти? — вздрогнул князь. Нагляделся он на разгром своего княжества и теперь ждал худо повсюду. — А как же? Ни дядюшку твоего Василия Михайловича, ни двоюродного братца князя Ерему. Мы в оград не пустили. Только княгинь, — ответил воевода. «Каких княгинь? Тетушку твою, княгиню Елену, да Еремеевну, княгиню субояры Кашинскими пришлось в Тверь пустить. На том князья Василь да Еремей только и согласились в Твери осаду снять». Михаил Александрович нагнулся к нему с седла, сам не верил удаче, спросил сдавленным давленным голосом, «Где же они? Бояры по дворам, а княгини в твоих уромах ответил воевода и улыбнулся. Знал хитрец, с чем угодить князю. Все тем же, не своим голосом, князь приказал «Бояр перевязать, немедля!» их хлестнув коня, поскакал к княжескому двору. У красного крыльца соскочил с коня, Взбежал наверх, распахнул двери, Стремительно вошел в сени. Там его ждали, толпилась челядь, Много было незнакомых князю людей. Он понял, кашенцы. Не задерживаясь, князь пробежал мимо в женскую половину, без стука распахнул дверь в опочивальню. Славок, испуганно вскочили обе княгини. Рад видеть вас в отвери. Тебя тётушка Елена, и тебя сестрица. Эти приветливые слова были сказаны князем так зловеще, «Чтобы княги не побледнели, не прогневайтесь, княгиня, запру вас в тереме, а то не ровен час, что случится, мне с Василием Михайловичем, да с Еремеем константиновичем и не разделаться». И низко, низко кланяясь, вложив в этот поклон все свое торжество над противниками, князь Михайло добавил, «Бояр ваших я велел перевязать, не прогневайтесь». На распутье. «Михайл Александрович перенял у князя Ольгерда повадку!» Толковали меж собой воеводы. «Сказал, через два дня быть по ходу! А куда пойдем, не поведал!» Но воеводы ошибались. Не в Ольгердовой повадке было дело. Просто михаил Александрович и сам не знал, куда вести рати. На Москву, Альнакашин. Отпустив воевод, Князь приказал позвать к себе Ивана Вильяминова, и пока за ним бегали, Михаил Александрович так глубоко задумался, что и не заметил его прихода. Иван стоял у порога, мял шапку, потихоньку покашливал, а князь все сидел, положив локти на стол и медленно поворачивая в пальцах гусиное перо «На Москву, Эльнакашин!» Князь понимал, что только удар по Москве решит спор. Но Москва... Москва каменный решек, Разгрызешь ли его? Вот и сиди, и думай. А боярам велел к походу быть готовыми, и сие правильно, ибо сидеть в полуразрушенной Твери, давать врагам время собраться силами, уже совсем неразумно. Князь, наконец, поднял глаза, увидел Вильяминова и строго нахмурился. Никто не должен видеть раздумья князя. Разведал? Под этим грозным окликом Иван льстиво согнулся, сделал три шага к столу и зашептал скороговоркой. Дядюшка твой, князь Василий, в великом страхе заперся в кашине. Князь Ерема метался по уделу, собирал рати, но сил собрал мало. Ныне заперся у себя в Дрогобуже. Примечание, Дорогобуж. Ныне село Дрожаево в Калининской области. На рубеже дела такие. Новгородцы в селе тяжкой пошли на выручку Пскову. Полки ведет муж храбрый и испытанный, Захар, сын Давыдов. Немцы с Новгородом и Псковом сцепились накрепко. А тем временем Альгер Гейдаминович послал рать к ограду Ржеве и по слухам взял его. А сын его, Андрей ольгердович князь Полоцкий, повоевал до родень, Примечание. Ховрич и родень Этих городов теперь нет, да и в четырнадцатом веке они были маленькими крепостицами. На то невзирая, Дмитрий Иванович собирает полки в Москву, а Ржеву да Ховрич да родинь выручать не спешит, ибо тебя княжа поджидает и опасается. «Ну-ну, этого ты не знаешь», — оборвал разболтавшегося Вильяминова князь. «Ждет меня Дмитрий Иванович, аль нет?» Тебе неведомо. Иди. Когда обескураженный Вильяминов вышел, князь Михайло снова взял перо. Хотел писать письмо Ольгерду, звать с двух сторон, ударить по Москве. Но перо так и осталось сухим. Чего писать трудиться, когда и так все ясно? Ольгерт на Москву сейчас не пойдет. Вишь, он задирает по мелочам, воюет пограничные грады выманивая московские рати из Каменного Кремля. Но Ванька Вильяминов, видать, прав, зря его оборвал. Михаил Александрович отбросил перо, встал, вышел на крыльцо. Сырой ветер кинул в лицо князю несколько капель. Князь посмотрел на небо. Ни «Не просвета, недаром пузыри на лужах были, ведра не жди, а дороги поди совсем раскисли. Сам того не замечая, князь скоблил ногтем зеленую, набухшую влагой плесень, которой зарос резной столбик, поддерживающий крышу когда-то нарядного, а теперь обветшалого крыльца. — Ишь, сырость какая! — пробормотал князь, взглянув на плесень, набившуюся под ноготь. — Дороги раскисли. Ну да как-нибудь доберемся. Идти недалече. Князь вздохнул. Видимо, он все же решил, куда ударить. Но решением своим вряд ли был доволен. Под селом Андреевским. «Довелось малой птахе Бориске в больших птицах полетать!» Тнязь Михайло, собираясь в поход, сказал ему. «Верности твоей ради. Поручаю стеречь кашинских и дорогобужских бояр. Будет у тебя под началом тридцать литовцев». У Бориски от такой чести голова закружилась, поклонился князю в ноги, но князь Михайлу этим не пронял, ни размяк он, ни улыбнулся, пригрозил «Смотри, хоть единого боярина проворонишь, не сдобровать тебе!» Сейчас бояре тесной кучкой сидели на обочине дороги. Бориска с коня зорко поглядывал, чтобы литовцы, стоявшие на страже, не зевали чтоб бояре ни с кем и никак общаться не могли. Но, кажется, бояре и не замышляли крамолы. Примечание. Крамола. Заговор. Мятеж. А больше смотрели на свои ноги. Далеко ли в Софьяновых сапожках уйдешь по такой осенней распутице? А их погнали в поход, в чем в Твери захватили. И теперь бояре шли босы. Лаптей тех не выпросили они у Михаила Александровича. Сегодня Бориска был милостив, позволил разложить костерок и, поглядывая, как жмутся к огню бояре, ухмылялся. Голова окружилась у Бориски от спеси. Вдруг Бориска сделался строгим и морщины на лоб напустил и глаза сощурил. Таким он видел князя Михайлу в гневе и старательно подражал ему. Получалось, похоже, Бориска в это твердо верил. Хотя, правду сказать, никто, кроме его самого, этого не замечал. От костра к Бориске шел боярин. Бориска пуще и пуще хмурился. Должно быть, получилось страшно. Издалека боярин стащил шапку и кланей сверкнул мокрой лысиной. «Борис Пахомыч!» — начал боярин, но закашлялся. «Ты не морил бы людей, Борис Пахомыч! Гнал бы нас дальше! Село, вот оно!» «Все по избам нам было бы теплее. Что ж людям в поле мерзнуть?» «Как же!» — подбочинился Бориска. «Так для вас избы и припасенные. А вот где уголок и сыщется, село большое. Отколь тебе знать, какое село, до него не дойдя? Как не знать, Борис Пухомыч, ведь отводчина моя!» Примечание. вотчина отчина Наследственное владение. Поместье. «Зовется селом Андреевским! Село большое! И от каши на рукой подать!» Бориска вдруг заорал, поднимая плеть. «Проболтался, лысый пес! Думаешь, вотчину отчину попадешь, выкрутишься? Не бывать, по-твоему! Я теперь и селом вас не погоню! Стороной обойдете! Иди, чего стоишь, а то...» Бориска не договорил. За спиной знакомым лишачим басом захохотал кто-то. Парень круто повернулся в седле и обомлел. — Фома! Хон самый! Фома ловким сильным прыжком перебросил свое могучее тело через широкую придорожную канаву и принялся кланяться. — Здравствуй, воевода новоявленный! Борис сын Пахомов! Похоже, что в черной Фомкиной бородище ухмылка спряталась. Да разве в такой дремучей роще ее углядишь? А Фома продолжал: Вот, и тебе довелось над людьми командовать. Помнишь? На меня забежался, когда я тебя камни возить заставлял, да из кустов Куленкову провожавал. Только воевода я так, Фома кивнул на бояр. я так людей не мучил. Опять воевода обозвал: Явно издевка!" думал Бориска, пытаясь напустить на себя строгость. Но хмурый Борискин вид Фому не напугал а парня вдруг как осенило. Фомка, москвич, враг, гуляет здесь будто дома, да еще посмеивается. Бориская заулыбался как можно шире, медленно подъехал к Фоме и, внезапно схватив его за ворот, заорал. «Люди, ко мне! Держи вора!» Фома будто невзначай, будто легонько толкнул плечом Борискиного коня. Да так, что тот всхрапнул и осел на задние ноги. Бориска невольно выпустил ворот Фомы. — Еще раз, руку протянешь, с коня стащу и в канаве утоплю, а допрежь рылок я в кровь разобью, аль забыл. И Фома показал Бориске свой богатырский кулачища. Обернулся к окружавшим его воинам. — Вы чего рты поразевали, углохли? — кивнул на село. Действительно, оттуда несся веселый, праздничный перезвон. Войны переглянулись в недоумении, а Фома им наставительно. — Вам, дурням, чей невдомек? Чего эта панамарь на колокольне в будний день старается? Князь Михайло Тверской с дядюшкой своим, князем Василием, замирился? — Походу кунец и усобице кунец. Договор промеж них написан, и послы московские тот договор. «Сегодня утвердили. Только...» Фома взглянул на пленников. «Нечего делать, бояре! Пришлось князю Василию в том договоре звать князь Михайлу великим князем тверским. Видимо, и вам тверскими боярами не суждено быть!» Скорчил постную рожу, вздохнул, будто и вправду сокрушенно. Но бояре того и не заметили, зашумели все разом. Лысый боярин сразу забыл, как он перед Бориской без шапки стоял и по отчеству парня величал. Сейчас он вылез на дорогу и кричал, хрипло, простуженно и радостно. «Добро пожаловать, бояре, в село! А то греемся!» Бояре полезли через канаву, бодро зашлепали по грязи к селу. «Твои гости! Твои гости, боярин Матвей!» А на бревнышке около покинутого боярами костра присел фомка и поглядывая на бориску фыркнул скреби скреби затылок кто кончилось парень твое воеводство вдруг Бориска вспомнил угрозу князь михайлы сорвался с места закричал литовцам не отставает от бояр в селе разберемся а пока держи их под караулом погнал коня в деревню Там действительно был праздник. На радостях, что ли, но Бориску сразу допустили до князя Михайлы. Озираясь на сидевшего тут же князь Василия Кашинского, Борис капутанно рассказал о встрече с Фомой. — Литовского караула я без твоего приказа снять не посмел! Закончил он свой рассказ. Михайл Александрович все выслушал до конца, потом обратился к князю Василию. — Что, дядюшка, боярин Матвей богат. У него чаю в поместье и не одно село Андреевское. Князь Василий утвердительно качнул головой. — Вот и ладно, — кивнул на Бориску. — Видишь, дядюшка, какие у меня слуги верные. Не наградить такого нельзя, — продолжал Михаил Александрович. — Хочу его от в деревеньку посадить. А где ее возьмешь, деревеньку-то, коль вы с братцем Еремой? Все, как есть деревни в Тверском княжестве опустошили. Так я, дядюшка, возьму сельцо Андреевское себе и посажу сюда Бориску, Теуном. Пусть он княжи добро блюдет, да и сам жиреет. Боярину Матвею убыток, но на той война. Василий Михайлович задумался. Под самый Кашин сажает князь Михайла, своего человека. Но спорить не посмел, заставил себя улыбнуться. — вымолвил. — Будь по-твоему, Михаил Александрович, перечить тебе не стану. — Вот и ладно, — сказал Михаил Александрович примирительно. — Иди-ка, Борисушка, принимай бояр в гости. Да смотри не скупись, ныне ты богат. Будто хмельной вышел Бориска встречать бояр. — Село, целое село с мужиками, с угодьями, с хуромами отдал мне князь. мир и любовь княжеские расплавленный воск сбегая по свече повисал тяжелой прозрачной каплей готовой сорваться и упасть но в последнее мгновение капля мутнела, застывая на свече медленно росла восковая сосулька Иишь сколько воску зря пропадает ворчал поп меяй поглядывая на свечу в черных пристальных глазах папа Блестело по яркой свечечке. Песец только вздохнул. Совсем житья не стало от попа. Ворчит и ворчит. Долго ты там скрипеть будешь? Готово, что ли? Пиши. Месяца октября двадцать седьмого дня. Князь михаил Александрович Тверской. Приеде из Литвы. Со своей литовской ратями. И княгинь Васильевну и Еремеевну. И бояр их всех поймал в ограде Твери и пошел на Кашин. В селе Андреевском послы князя Василия Кашинского встретили князя Михайлу, и там и Господь Бог утешил ярость его, и милость возложил на сердце его. Мир и любовь сотворен в том месте с дядей князем Василия Михайловичем Кашинским. И так уже князь Еремей константинович приедет и взял мир с князем Тверским, и бысть мир и любовь посреди их великие. Песец с хрустом сломал перо. «Ты что это ж затеял?» Накинулся на него Митяй. «Перо такого не пишет? Сам подумай, отец Митяй, Статочное ли дело так писать? Ну, помирились князья, Что с того? Ребятам ясно, У Твери нет сил на Москву идти, А в Москве на Орду и Альгердо оглядываясь, По Твери ударить опасаются, Но чтоб любовь меж князьями была великая!» Песец только руками развел. — Пиши, что приказано! — Ну нет, отец Митяй, русские летописи отчитывал Нет такого обычая на Руси, чтобы в летопись ложь писать. Митяй сверкнул на писца гневным взглядом, но тот глаз не опустил, только побледнел. Митяй устал махнул рукой. — Уходи! Песец поклонился и вышел. Митяй поднял изломанное перо, долго его затачивал, сопел от усердия, а сам думал про писца. «Дерзок стал! С того самого часа, как я лишнее сболтнул, так у него ни страха, ни смирения! Ладно, дай срок, счет я с тобой сведу, да дерзишься!» Митяй сел поудобнее, подвинул к себе летопись, и хотя где-то в глубине души шевельнулась мыслишка, что писец, по сути дела, прав. Поп все же обмакнул перо и упрямо вписал в летопись елейные слова о мире и любви княжеской. Аккуратно отложив перо, Митяй хотел посыпать еще не высохшую надпись песком, но раздумал, песок хоть и сушит, но и смазать им надпись больн просто. Митяй только подул на лист и, дождавшись, когда все высохло, закрыл летопись, зевнул, перекрестил рот, медленно поднялся с лавки. Не то чтобы у сил не было, но к важной медлительности он приучил себя уже давно. От людей людишек так больше почета. Надев добротную шубу, надвинув шапку поглубже, Поп дунул на свечу и вышел на крыльцо. Над Москвой чуть брежил холодный зимний рассвет. По насту поземка сухую снежную пыль. Митяй спускался с крыльца, тогда из-за Архангельского собора вынырнул вазок, крытый рогожей. Тройка разномастных коней с трудом тащила его. — Кого это черт несет в такую рань? — пробормотал поп. Вазок тем временем подъехал к крыльцу. Из вазка полез человек, укутанный в тяжелый бараний тулуп. Пока человек откидывал стоявший выше головы воротник и одирал сосульки сусов Митяй вглядывался в него и глазам своим не верил. В простом мужичьем тулупе стоял перед ним князь Ерема. Заметив попа, он пошел к нему навстречу. — Ты ли это, князь Еремей константинович О, что на Москву пожаловал? — приветствовал его Митяй. Лицо князя покривилось. Но улыбки так не вышло. Шумно вздохнув, он сказал. «Суди меня, как хочешь, отец Митяй. Но сложил я себя крестное целование, данное князю Тверскому, и ныне бежал в Москву». Примечание. В момент заключения договора князья обычно целовали крест, то есть клялись, что будут добросовестно выполнять договор. Сложить крестное целование значит изменить присяге нарушить договор. Буду бить челом великому князю Дмитрию Ивановичу, ибо терпеть обиды и насилия князя Михайлы нет больше мочи ей.